Не меньше беспокоит вице канцлера и дела внутренние. Везде бедность, да нищета. В торговле полный застой. Подлые людишки совсем обнищали, не могут даже уплачивать и податей, которых накопилось в недоимке больше пяти миллионов рублей. Но от чего серому, попра... серому люду поправиться? Северная война истощила казну как истощился народ людьми и деньгами. Кончилась война, можно было бы надеяться, что вот теперь вздохнется свободнее, а тут сами сделали себе врага похуже войны. По милости русских важных персон, покойная императрица отменила чуть не все коллегиальные учреждения и устроила в провинциях единоличную губернаторскую власть неограниченной, как судьи и администраторы. И пошли в ход взятки, поборы, до да всякого рода обирательства, от которых стало народу еще тяжелее войны. Изломал все покойный благодетель, не раздумалось Андрею Иванчу Новое еще не успело окрепнуть, а теперь снова стали ломать. И вышло черт знает что такое. Никому теперь ни до чего дела нет. Никто не хочет никаким делом заниматься. Лишь бы только охотиться, гулять допьянствовать. Да, да и может ли быть доброе, когда все захвати, когда все захватили в свои руки долгоруковы, а все от того, что мы сидим здесь, в Москве? Рассчитывал, что вот уважит последнее моление умирающий. И то ничего. Поплакали мы, погоревали. Начали было собираться домой в Петербург, потом стали откладывать день за днем, и пошло все по-прежнему. Не любил Андрей Иванович Москвы, и все напасти приписывал ей одной. Ему, как ближайшему сотруднику великого преобразователя, виделся единственным спасением только Петербург, откуда должно было исходить одухотворение бесформенной массы. Явится регламентация всего существующего и создание государственного строя. И думает Андрей Иванович и день, и ночь, а все путного ничего не выходит. Один в поле не воин. Думает вот и теперь, за своим письменным столом, на свободе, никем не стесняемый. В кабинете тихо, только изредка проносится какой-нибудь крикливый возглас Марфы Ивановны воевавший по хозяйству с прислугой в кухне. Окна в кабинете отворены и вливается свежими струями утренний летний воздух. Андрей Иванович с наслаждением втягивает в себя мягкие ласкающие струи. Вечно закупоренный с пером за бумагами и знающий по этому цену отдыха, он дорожит теперь свободной минутой. Парик мирно валяется в углу, Под туфель Марфа Иванны Зеленый и тофтяной глазной зонтик тоже сброшен под стол. Не нужен теперь. Глаза смотрят так зорко и бодро, ноги не окутаны, как у подагрика, а вольно перекинуты одна на другую. Совсем хорошо Андрею Ивановичу, если бы только не эти черные мысли. Несмотря, впрочем, на раннее утро, вице-канцлер и воспитатель недолго наслаждался полной свободой. В соседней комнате скоро послышались торопливые шаги, и нечесанный, заспанный коммердинер доложил о приезде молодого обер камергера князя Ивана Алексеевича Долгорукова. Мигом зеленый зонтик очутился на глазах, ноги протянуты под скамью, шлафрок плотно запахнут. Хозяин встретил гостя, прежним озабоченным, больным стариком. «Я нарочно забрался к вам, барон, пораньше, чтобы застать дома. Очень нужно посоветоваться. Но не собираетесь ли вы на охоту?» – спросил молодой человек, дружески пожимая руку хозяина и усаживаясь против него прямо к окну на приготовленное для гостей кресло. Андрей Иванович всегда устраивался так, что сам своими слабыми глазами оставался в тени, а гостей напротив обливал полный свет. «Что вы это, ваше сядство, подсмеиваться изволили над стариком? Какой я охотник, без ног и слепой. Пробовал было выехать с государем, так только смех один вышел. Вот вам, молодым людям, другое дело, можно забавляться», любезничал Андрей Иванович с гостем.